Одним словом, все предметы интимного дамского туалета. «Доставьте, пожалуйста, сегодня к половине шестого». Распорядился его светлость. У мадам Лутье перехватило дыхание. Было уже три часа. Но граф Джастин Линтон был слишком важным клиентом. Когда-нибудь он непременно женится» и тогда графиня Линтон воздаст мадам Лутье с за причиненное сегодня маленькое неудобство. Поэтому, не выдавая своих истинных чувств, мадам с большим почтением проводила его светлость и тут же, сбросив маску доброжелательности, вылила на своих девушек поток отборной ругани и разослала их с поручениями. Не ведая о том, какой фурор произвел в магазине мадам Лутье его визит, Линтон покатил дальше. Ему еще предстояли визиты к своим банкирам, к нескольким известным ювелирам с Бонд-стрит и посещение одного магазинчика, торгующего весьма пикантными предметами женского туалета — которые могли оказаться крайне необходимыми, Даниэль, в дороге. Наконец, в шестом часу усталый, но удовлетворенный Джастин бросил вожже вожжи Томасу у парадного подъезда своего дома. В холле его уже дожидался Питер Хавершам. «Милорд, господин премьер-министр будет рад принять вас сегодня в 8 часов вечера». В одиннадцать он должен поехать в парламент, где на этот час назначено голосование. Он надеется, что у вас с ним хватит времени на обсуждение всех проблем. «Отлично, Питер!» — одобрительно кивнул Линтон, и прошел вместе с Хавершамом в библиотеку. «Я хотел бы попросить вас еще об одном небольшом одолжении». В этот момент раздался осторожный стук в дверь, и в зал заглянул дворецкий. Граф обернулся к нему. — А, Бетфорд, спасибо, что подошли. Можете, кстати, налить мне бокал красного вина. — Итак, что вы прикажете делать с огромным пакетом, который только что привезли из магазина мадам Лутье, милорд? — спросил дворецкий, наливая вино и поднося бокал графу. — Распорядитесь, чтобы его отнесли в мою комнату. И скажите Питер Шаму, что он понадобится мне только поздно вечером. Переодеваться к ужину я не хочу. — Слушаюсь, милорд. Бетфорд вышел из библиотеки в полной уверенности, что его хозяин начал понемногу сходить с ума. И насколько необратим этот процесс, растерянный дворецкий боялся даже подумать. Так, — Так-так, Питер, — покачал головой Линтон, заметив улыбку на обычном бесстрастном лице своего секретаря. — Бедный бэдфорд наверное, думает, что его хозяин свихнулся. Что же, может быть... Так оно и есть. В последнее время я сам себе начинаю удивляться. «Милорд, о чем вы?» В полной растерянности воскликнул Хадершам. Но Джастин лишь рассмеялся в ответ. «Если со мной что-то происходит, Питер, то это меня скорее радует, чем беспокоит. Оставим этот разговор». Завтра утром я намерен уехать почтовым дилижансом. Вы не могли бы проследить, чтобы все было в порядке? Я должен нанять экипаж, сэр? Именно так. Вы не хотите воспользоваться своим? Видите ли, ехать одновременно в двух экипажах, наверное, трудновато. Или вы придерживаетесь другого мнения? Я сейчас же позабочусь обо всем, милорд. «Прикажете также нанять форейтеров?» «Пожалуй. Но я собираюсь взять также двух своих лошадей для верховой езды».